Кранио Ключенцо. Тут мало одного расположения. Согласие баптисты надо нам. Докладывал я вам. Необходимо найти кого-нибудь, Кто бы ни был он, Но чтобы он помог нам в нашем деле И назвался Винченцо из Пизы. Пусть выдает... обеспечение он на большие, чем обещал я суммы. И будете вполне спокойны вы, И женитесь на несравненной бьянке, люченцо. Когда бы мой товарищ музыкант Не так усердно нас подстерегал, Я тайно обвенчался бы с бьянкой. Когда обвенчан, нечего бояться». Я получил ее и не отдам кранего. Подумаем серьезно об этом, И взвесим все, чтобы не попасть в просак. Всех проведем. И Гремио-Харыча, Минолу, носу повсюду, И пламенного люча с Бандурой. их проведем для вас, сеньор Люченцо!» — возвращается Гремио. «Вы собора, Гремио?» «Гремио, когда-то я удирал вот точно так из школы ранее». «Там молодец наш, Гремио, да уж молодец!» Вы правильно назвали молодчина. Почувствует жена, что он такое. Траньо. Уже ли он строптивее ее? Гремио. Да, это дьявол, черт, чистейший черт. Траньо. Ну, И она ведь черта в отродье. Гремио, она ягненок, голубь перед ним. Вы слушайте, сеньор, когда священник спросил, Охотой вы идете в брак, он рявкнул, ну, конечно, Да так громко, что книгу выронил с испуга поп. Когда нагнулся он ее поднять, его шальной так пнул, что вслед за книгой и поп упал на книгу. А теперь, — сказал он, — поднимайте их, кто хочет. Сраню. А что сказала Катарина? Греми. О, она тряслась. А он ругался, топал, как будто поп его обидел кровно. Когда вещание подошло к концу и дали им вина, он крикнул «Ваше здоровье!» Точно после бури пил с матросами, весь ковшик опорожнил, а что осталось, выплеснул в лицо пономарю, За то, что он своей тряс жидкой бороденкой так умильно, Как будто и ему хотелось выпить. Потом, жену облапивши за шею, Ее он в губы начал целовать. Да так, что гул кругом пошел по церкви, И я бежал от этого срама за мною. побежали остальные таких еще венчаний не бывало да вот они уж музыка слышна звучит музыка входят петручо катарина баптиста бьянка гортензо грумо и гости петруо благодарю друзья от всей души конечно вы надеялись со мною попировать Столы давно готовы. Увы, я должен вас тотчас покинуть. Дела и неотложные. Прощайте. Баптиста, как? К ночи вы намерены уехать? Петручу, нет. До ночи намерен я уехать. Не удивляйтесь. О, когда бы вы знали, зачем я еду, Вы меня спешить просили бы. И так благодарю, сеньоры. Я теперь принадлежу прелестной, кроткой, терпеливой кэт. Перуйтесь с тестем, нам желайте счастья, А мне пора счастливо оставаться. Ранё, позвольте вас Просить хоть отобедать. Петруччо, я не могу. Гремио, я тоже вас прошу. Петруччо, не в силах я. Катарина, я тоже вас прошу. Петруччо, я счастлив. Катарина, тем счастливы, что остаетесь. Петруччо... Я счастлив вашей просьбой остаться. Но не останусь, сколько ни просите. Катарина, останьтесь, если любите меня. Петруччо. Эй, Грумио, коней! Грумио, сеньор, готова Их съел овес. Катарина. а коль на то пошло. Так я совсем сегодня не поеду, Ни завтра не поеду, ни потом, Пока не захочу. Вот двери. Настежь, сеньор, счастливый путь, А я останусь, останусь здесь Насколько мне угодно. Хорошей, муж, вы нечего сказать, Когда в день свадьбы так себя ведете? Петручья, о котик, успокойся, не сердись. Катарина, хочу сердиться, не твоя забота. Отец, не беспокойтесь, все уладим. Гремя, теперь уже начнется перепалка. Катарина, сеньоры, милости прошу к столу. Как женщину легко дурачить, Если она отпора не сумеет дать. Петру, чё ты хочешь так? Ну что ж, они пойдут. Сеньоры, повинуйтесь, молодой, Идите, пьянствуйте, буяньте, пейте За девственность невесты, Веселитесь, что хватит сил, или паддите к чёрту а мой веселый котик тоже едет не надо так смотреть и ножкой топать и хмуриться, ведь я от своего не отступлю ты собственность моя Моё именье, дом, посуда, поле, конь, рига, вол, осёл. Ты всё моё. Вот здесь она. Осмейтесь пальцем тронуть. Я буду биться с каждым, кто посмеет загородить мне впаду и дорогу. Эй, Грумио, разбойники, будь смел, меч наголо, в опасности сеньора... Не бойся, котик, не посмеют тронуть. Я от миллиона защищу тебя, Уносит с грумио Катарину. Баптиста, ну, пора. Пусть себе уходят с Богом. Гремио, еще минута, Я от смеха лопнул, Транио, таких безумных свадеб я не видел, люченцо Бьянки. Что о сестре вы скажете, сеньора? Бьянка за бешеного бешеное вышла. Гремио, его котитваром этот котик Баптиста. Соседи и друзья... У нас пустуют приборы новобрачных за столом, Но все же пир мы зададим на славу. Люченцо пойдет за жениха, И пусть Бианка будет за невесту. Траню, чтоб приучала скроли новобрачной Баптиста Чтоб приучалась. Ну, идем, сеньоры, уходят. Акт 4 Сцена 1 В деревенском доме Петруччо Грумио входит. Грумио. Черт бы подрал всех заморенных клячь. Всех сумасшедших господ и все непролазные дороги. Был ли когда-нибудь человек так разбит? Был ли, когда человек так перепачкан грязью? Был ли, когда человек так изнурен? И меня посылают вперед разводить огонь. А они придут потом, чтобы отыгреваться. Если бы я не был выпивший, Не умел быстро согреваться, Мои губы примерзли бы к зубам, Язык к небу, сердце к моей утробе. Прежде чем огонь разгорелся бы и согрел меня, Но я буду так раздувать, что согреюсь. На дворе такая погода, что может простудиться и более рослый человек, чем я. Эй, Куртис! — входит Куртис. Куртис, кто меня зовет таким прозябшим голосом? Громя ледяная сосулька. Если ты сомневаешься в этом, можешь скатиться по мне от плеч до пяток. Для разбега тебе послужит моя голова и шея. Огня, душенька, Куртис! Куртис, ну что, Грумио? Жалует наш барин с супругой Грумио. Да-да, Куртис! И потому огня, огня, не воды, огня, Куртис. Правда, что она так строптива горяча, Что про нее идут слухи? Грумя была, мой добрый Куртис, до этого мороза. Но ты знаешь, зима укрощает и мужчин, и женщин, и скотину. «Ведь она укоротила моего сеньора, мою новую сеньору, и нас самих, друг мой, Куртис!» «Куртис, ну тебя, трехдюймовый шут!» «Разве я скотина?» — Грумио. «Я трехдюймовый!» У тебя рога в целый фут, а я их не короче. Разведешь ты огонь. Я ведь пожалуюсь на тебя, новой синьоре, и ты почувствуешь ее руку. Кстати, она сама здесь под рукой, и тебе будет холодно от того, что ты так медленно нас согреваешь, Куртис. Расскажи-ка, умоляю тебя, Грумья, Что происходит на свете? Грумья, весь свет замерз. Одно только твое дело горячее, Поэтому огня. Исполняй свой долг, раздувай. Сеньоры и сеньор, замерзли до смерти, Куртис. не разгорелся. Давай же новостей. Новостей, мой добрый Грумио. Грумио поет. Ну, Джек, ну вперед. У меня много новостей, Куртис. Это надувательство, а не новости. Грумио мне самому надуло сегодня порядком. А где повар? А готов ли ужин? Убран ли дом? Набросана ли трава на пол? Сметена ли паутина? Надели ли все новую бумазею белые чулки и праздничные левреи Вычищена ли посуда изнутри и снаружи? Положены ли ковры и все в порядке, Куртис, все готово. И потому новости, Грумя. Во-первых, скажу тебе, мой конь устал, а сеньор с сеньорой чебурахнулись. Куртис, каким образом? Грумя таким, седла в грязь. К этому-то я и веду рассказ. Куртис, ну, слушаю, слушаю, Грумио. Протяни мне твое ухо, Куртис. но ну. Грумио, схватив его за ухо, ну вот, Куртис, однако, это чувствительно. Грумио, да, история очень чувствительная. Я дернул тебя... чтобы возбудить в тебе больше внимания. Ну вот, теперь я начинаю. Импримис. Мы спускались с грязного пригорка. Сеньор, ехал позади сеньоры, Куртис. Оба на одной лошади, Грумё. Что тебе до этого, Куртис? Да не мне, лошади, Грумио. но ну, тогда дальше сам рассказывай. А если б ты не перебил меня, то услышал бы, как лошадь упала, а сеньора под лошадь, ты услышал бы о том, что это была за грязища, как сеньор начал лупить меня за то, что лошади спотыкаются. как синьора шлепала через грязь, чтобы стащить синьора с меня. Как он отчаянно ругался, как она умоляла его, она, которая никогда никого ни о чем не умоляла. Как я орал, и как кони разбежались, потому что повода лопнули, А я потерял мой нахвостник. Я бы рассказал тебе еще о многих других важных событиях, достойных внимания. Но теперь они погибнут в забвении. И ты сойдешь в могилу, ничего не узнав, Куртис. По этой таблице выходит, что он... Бешеней ее, Грумио, вот-вот, вернется он домой. Все вы это увидите, и ты первый. Однако что же я тут раскалекался? Зови Натаниэля, Иосифа, Николаса, Филиппа, Уолтера, Блюдолиза и всех прочих. Пусть примажут себе головы. Вычистят голубые ливреи, Аккуратно завяжут подвязки, Пусть шаркают левой ножкой И сохрани, Господи, Прикоснуться даже к хвосту Лошади моего сеньора, Прежде чем не поцелуют их ручек. Все не готовы, Куртис? Все, Грумио, сюда, Куртис. «Слушайте! Эй вы! Идите встречать сеньора! Надо не ударить лицом в грязь перед сеньорой!» Грумио. «У ней у самой лицо в грязи, Куртис!» «Так что же?» Грумио. «А ты хочешь на зло ей показать, что вы все чисты?» Куртис, должны же мы подумать о том, чтобы взять в долг Грумио. Едва ли она намерена одалживаться, входят несколько слуг. Натаниэль с приездом Грумио, Филипп, как дела Грумио, Иосиф, ну что Грумио, Николас, а, друг Грумио, Натаниэль, ну как старый шут». Грумио, будь здоров ты. Ну, что ты? Как ты? И ты, друг? Довольно на всех. Теперь мы еще глим. Скажите, все ли в порядке? Натаниель, все. А синьор далеко? Грумио, близехонько. Я думаю, уж с седла слез. Эй, черт! Подели, молчите его голос. Входят Петруччо и Катарина. Петруччо. Где же люди? У подъезда не души, Чтоб стремя подержать, Чтоб взять коня. Где Натаниэль, Григорий, Филипп? Голоса. Мы здесь, сеньор, мы здесь, Мы здесь, сеньор Петруччо. мой здесь, сеньор! Вы олухи? Невежи! Ни не встретить, ни принять, ни поклониться! Где тот дурак, что я послал вперед?» «Грумио! Я здесь, сеньор! Еще дурак такой же!» «Петручья свинья! Мерзавец! Пентюх! Хам несчастный!» Не говорил тебе Встреть нас в парке и приведи всех этих негодяев. Горумио. У Натаниеля куртка не готова. Подметки у Филиппа отвалились. Нет краски вычистить у Пьетра шляпу. У Вальтера ножон нет от кинжала. Адам, Григорий, Ралф одни в порядке а остальные нищие в лохмотьях но все здесь на лицо чтоб встретить вас петручу ну живо ужин подавать слуги уходят петруча поет где моя прежняя жизнь них где она Садись же, котик. Милости прошу, прошу, прошу, прошу. Вносят ужин. Что там такое? Ну, котик милый, будь повеселей. Эй, сапоги снимите, негодяи. Что поет? Францисканец-монах загулялся в полях. Бездельник, прочь! Ты вывихнул мне ногу, бьет его. Вот, вот тебе! Вперед будь осторожней. Будь, котик, веселее. Эй, воды! Да где же мой пес строил Эй, попроси сюда скорей кузена Фердинанда. Его ты встретишь, котик, поцелуем. Но где же туфли? Что же умываться? Мой руки, котик. Наконец мы дома. Слуга роняет таз. Несчастный. Не умеет таз подать. Бьет его. Катарина, постойте. Он нечаянно клянусь вам. Петруччо, мошенник. Негодяй. Скотина. Олух. Садись, мой котик. Ты ведь хочешь кушать? Молитву кто прочтет? Ты или я? Садятся. Что это? Кажется, баранина. Слуга, так точно. Петручье, кто подал? Слуга, я. Петручье, все подгорело, черти. Где повар? Где он, разбойник, негодяи? Осмелились на ужин мне подать заведомо испорченные блюда? Так вот вам! Долой! Тарелки, кубки! Сбрасывает все со стола, болваны! Неотесанные дряни! Ворчать еще! Но я вас подтяну, Катарина! прошу вас успокойтесь ради бога совсем недурно приготовлен нужен петровича нет котик все засушено сгорело а мне нельзя поджаренного есть и разливает жалчи гречит обоим нам недурного воздержаться мы без того с тобою горячи А тут еще прожаренное мясо. Ты потерпи, мы завтра все поправим. А ночь сегодня попастимся вместе. Пойдем? Тебя я отведу в кроватку. Уходит с Катариной. Возвращается несколько слуг натаниэль Таниэль. Ну, Пьетро... Видел ты такие штуки, Петро. Клин клином хочет вышибать. Куртис входит в Ну что, Куртис, он в спальне. Проповедь читает ей. Ругается, клянется, поучает. Бедняжечка не знает, где ей стоять. дать где сесть как поглядеть спросонье точно тише вот он сам идет сюда уход входит петру чо петручунос началось царение моё надеюсь что оно успешно будет Мой сокол голоден и возбужден. Пока он не смирится, есть не будет. Лишь голод может приручить дикарку. Еще есть способ, чтобы сокол знал хозяина И шел к нему на зов. Бессонница. Мы соколов строптивых Так укращаем, с нею тоже будет. Она не ела и не будет есть. Ночь не спала, не будет спать эту. Как в кушаньях нашел я неисправность, Так я найду ее в постелях наших, Швырну подушки прочь. Сюда перины и простыни, и одеяло к чёрту, И стану уверять ее и клясться, Что делаю все это из любви. В конце концов, не спать ей эту ночь. Едва задремлет, подниму садом, Не дам заснуть от грохота и шума. Вот средства усмирять жену любовью. Быть может... Есть еще какое средство? Прошу сказать, мы будем благодарной помощи.